Люди тоже охотились на сайгаков в Моинкумской саванны. Прежде они появлялись на лошадях, одетые в шкуры, вооруженные стрелами. Потом появлялись с бабакующими ружьями, гикая, скакали туда-сюда, а сайгаки кидались гурьбой в одну, в другую сторону. Пади, разыщи их в саксаульных урочищах. Но пришло время, и человека-боги стали устраивать облавы на машинах.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 Лишь стихийные бедствия да человек могли нарушить этот изначальный ход вещей в моюнкумах. Глава вторая К рассвету воздух над саванной несколько поостыл, и только тогда полегчало, дышать живым тварям стало свободней. И наступил час самой отрадной поры между зарождающимся днем, обремененным грядущим зноем, нещадно пропекающим солончаковую степь до бела.